Он мог бы теперь и вернуться для работы в Советской России. Мы могли бы предложить ему место, ну, скажем, директора в публичной библиотеки. Воображаю, как польщен был бы П.Н. Милюков, если бы знал о столь лесном предложении. Столь же польщен был и я аналогичным предложением, хоть и меньшего масштаба. Еще один эпизод в главку о саратовских ссылках. Как-то в феврале или марте 1935 года, рано утром, едва я успел встать, явился незнакомый мне пожилой господин с рекомендательным письмом из Петербурга от О.А. Крогеус, педагог, преподаватель математики Герман Германович Брант. Он сказал мне, что хоть мы теперь и знакомы, а все же 30 слишком лет тому назад ежедневно встречались, участвуя в студенческом шахматном турнире пересыльной тюрьмы – где я взял первый приз, а он второй. Верно, вспомнил. В чем же дело? Оказалось, что через месяц-другой после убийства Кирова, в декабре 1934 года, десятки тысяч петербуржцев с семьями были приглашены к выезду из бывшей столицы. Им было дано кому пять, кому десять дней на ликвидацию всех дел и всего имущества, а разослали их по разным градам и весям Советского Союза кого в Саратов, кого в Самару, кого в Оренбург, кого в Казахстан. Земля наша велика и обильна, а порядок в ней правит ГПУ. Он с женой и сыном-студентом очутился в Саратове без единой души знакомых. И не знают теперь они как быть, или сразу в Волге топиться, или еще подождать немного. В квартире у ДП Коробова была лишняя комната, он немедленно и радушно приютил новых ссыльных». Вскоре они нашли отдельную квартирку. В этот день у меня была очередная явка в ГПУ. Пошел и не мог протискаться в комнате комендатуры. Так густо была заполнена она этими только что прибывшими веселенцами из Петербурга. В Саратов их было направлено полторы тысячи человек. Какая дикая бессмыслица, сколько горя человеческого, сколько слез». В комендатуре, приходя на явку, часто встречался я со ссыльным профессором и академиком Переццем, с которым был знаком и раньше. Он охотно разговаривал на разные литературные темы, но уклонялся от домашнего знакомства, очень меня боялся. Да и мало ли еще было знакомств и встреч, всех не перечтешь. Время крылата. Подошел и февраль 1936 года. Явившись 1 февраля на очередную регистрацию, я на обычный вопрос следователя «Нового ничего» очень удивил его ответом «Нового много, завтра кончается срок моей ссылки». Он засмеялся и предложил мне зайти 5 февраля на очередную явку, когда он мне вручит соответственный документ. Я знал, что за эти дни он телеграфно снесется с Москвой, освободить такого-то или арестовать» начать новое дело и продолжить срок ссылки еще на три года. Когда я не без некоторого опасения явился к нему 5 февраля, он выдал мне за номером 21239 следующую справку. «Дана Ивану Разумнику 1878 года рождения в том, что он по отбытии от ссылки освобожден». Вполне безграмотно, но достаточно для того, чтобы по этому документу получить в саратовской милиции паспорт. Однако дело оказалось не столь простым. Когда я с этой справкой явился в милицию за получением паспорта, то начальник паспортного стола спросил меня, где я родился. В Тефлисе. А может быть, в Вятке? Где доказательства? Доказательства у меня под руками не было. Метрика хранилась в царском селе. «Ваша профессия» писатель, а может быть балетный танцор? Я предложил ему навести справки в университетской саратовской библиотеке, но он резонно ответил, что это мое дело представить справки, а не его дело искать их. Поэтому впредь до предъявления нужных справок он выдал мне вместо паспорта трехмесячный вид на жительство, в котором рубрику профессии он заполнил так «Человек без определенных занятий». А в графе на основании каких документов выдан паспорт? На основании справки НКВД за номером 21239. Это был настоящий волчий билет, с которым я не мог уехать из Саратова.